Глава вторая. Было это три года тому назад. У меня есть заимка под Николаевском на Амуре, и находится она верстах в двух от города. Заимке есть дом, отдельная кухня, конюшни, погреба и вообще все хозяйственные постройки. Одним словом, это маленькая усадьба. Мои рыбные промыслы находятся недалеко от этой заимки, и я в сезон лова всегда живу на ней. Так было и тогда. Как сейчас помню. Я обносил заимку новым забором. Старый забор был разрушен, и вместо него стояли новые столбы, только что врытые в землю. Два цепных пса сидели на цепях около дома. День, про который я рассказываю, был воскресный, и рабочих не было никого. За исключением моего конюха Филиппа, бывшего каторжанина, отбывшего уже срок каторги за убийство из ревности своей жены. Это был очень хороший человек» преданный мне и не раз доказавший мне свою преданность. Другой мой рабочий, Иван, поехал в город за какими-то покупками, и мы с Филиппом оставались одни. Мы ходили по двору и пересчитывали доски, соображая, хватит ли их на забор или нет. Вдруг наши собаки стали отчаянно лаять и метаться на своих цепях. В ту же минуту из высокого кустарника, окружавшего заимку, и соединявшего его с тайгой, выскочил огромнейший мужик, и почти бегом пустился прямо на меня. Вид его не внушал никакого доверия. Он был одет в арестантские коты, обувь и серую арестантскую куртку. Шапки у него не было, и волосы развивались беспорядочными космами по ветру. Лицо у него было жесткое, неприятное, и видно было, что это человек отчаянный, который не умеет щадить. Первую минуту я хотел было бежать в дом за револьвером, но потом сообразил, что поздно. Не успел я собраться с мыслями, как Верзила был уже около меня. — Барин, спаси меня! — проговорил он, задыхаясь от быстрого бега. Я удивленно взглянул на него. — Я муха! — проговорил он сурово. Я вздрогнул. Уж слишком хорошо было известно это страшное имя в Сибири. Этот каторжник, прозванный мухой, за свою идеальную способность исчезать из всех острогов, куда бы его ни сажали, был грозой всех приисков. Он охотился на золотоискателей и бил их словно мух. Поймать его было сенсацией, но еще труднее было удержать его на каторге или в пересыльном остроге. Каждый раз он исчезал как дым, оставляя за собой кровавый след в виде убитых часовых. Каторга его боготворила и слушала. Он имел на всех громил почти сверхъестественное влияние, и этот человек теперь стоял передо мною, прося спасти его. «Откуда ты?» – спросил я. «Из-за Теперь меня уже хватились. Спрячь!» – проговорил он сурово. Филипп, молча наблюдавший эту сцену, подошел ко мне. «Спрячь его, барин!» – сказал он. «Муха в долгу не останется». Совершенно машинально я вынул из кармана ключи, отпер ледник и указал на него мухи. В один прыжок он подскочил к двери и стал спускаться вниз. «Смотри, не выдай!» — сказал он строго. «Каторга за меня отомстит. Товарищи знают, что я к тебе побежал». Я кивнул головой и запер за ним дверь на висячий замок. Проделав это, я растерянно взглянул на Филиппа. «Хорошо сделали, барин» произнес Филипп. «Он хоть его и поймают, все равно убежит. А тогда, если вы его выдадите, вам не миновать беды. Прирежет беспременно и спалит. Он таковский». Собаки снова залаяли. Я взглянул в сторону города. По кустарнику двигалась спешным шагом длинная цепь солдат с офицером во главе, направляясь на нашу заимку. «Не видали ли вы здоровенного арестанта? Он только что побежал в вашу сторону!» — крикнул офицер мне на ходу. «Нет, а что?» — спросил я удивленно. Солдаты и офицер подошли к нам. «Никого не видали?» — еще раз спросил офицер. «Нет. Проходили здесь два мужика с час тому назад?» «Ах, нет. Этот мог пробежать здесь минуты три-четыре тому назад. Он в арестантском костюме. Высокий, широкоплечий». «Нет, такого не видал», – решительным тоном сказал я. «Может быть, он спрятался где-либо у вас, воспользовавшись тем, что вы на него и не смотрите?» – спросил офицер. «Он был знаком со мною и, конечно, не сомневался в том, что я говорю правду. Да и кому пришло бы в голову, что купец скрывает у себя нарочно величайшего злодея?» «Возможно», – ответил я. обыщите дом. Там, где висят замки, он не мог спрятаться». В остальных же местах он мог спрятаться за милую душу. — А ну-ка, ребята, пошарьте! — скомандовал офицер. Команда рассыпалась по всей заимке. Солдаты обыскали дом, кухню, чердаки и все постройки, за исключением ледника и сарая, на дверях которого висели замки. — Нету, ваше благородие! — отрапортовал спустя некоторое время унтер-офицер. — В таком случае скорее вперед! — крикнул офицер. — В цепь! «Рассыпайся! Догляди да хорошенько в кусты! Он не уйдет далеко!» Солдаты рассыпались и бегом пустились вперед, ныряя в кусты. Скоро они исчезли в тайге. Прошло часа три. Собаки снова залаяли. Это возвращались назад после бесплодных поисков солдаты. От усталости они еле передвигали ноги. Когда офицер проходил мимо меня, он сказал — Да, этот мерзавец недаром получил прозвище Мухи. — Так это был знаменитый Муха? — спросил я, сделанным испугом. — Он, — ответил офицер, безнадежно махнув рукой. Они прошли мимо, все еще зорко всматриваясь в кусты, и скоро исчезли из виду. Я отворил ледник и выпустил Муху. Он вылез оттуда радостный, с блестящими глазами, и протянул мне свою лапу, похожую на кузнечный молот. «Спасибо, я все слышал», – произнес он весело. «Ну так вот тебе за это последний сказ мухи. От этого времени тебя никто не тронет, потому если тронет, так не быть ему живому. Так и закажу нашим. Живи спокойно, разве только одной шпанки опасайся». И он так потряс мне руку, что чуть не выломал кости. «Сослужи, барин, последнюю службу», – произнес он после короткого молчания. «Дай мне краюшку хлеба и двугривенничек». Я вынес ему каравай и рубль. Он взял их с достоинством, словно получил от меня долг, сунул рубль в карман, а каравай под мышку и кивнул мне головой. «Еще раз спасибо. Не поминай лихом». И с этими словами он исчез навсегда из моих глаз.